Глава 12 Доброй ли стала ночь? Гнев, закипающий чёрной пеной, вытеснял из сердца смертельный холод. Арно чувствовал, как задыхается от разъедающей душу ярости, и этот гнев смутно роднил мужчину с тем, кто испытывал сходные эмоции, едва не упустив из цепких рук перстень небелунгов. И только голос, женский голос — с печалью и бесконечным терпением вытаскивал с края беспросветной бездны. «Я не знаю, чью сторону ты примешь, Манфакон. Твой брат пока до конца не осознал, кто ты. Жизнь развела вас, но, может быть, он тебя пощадит, ведь других наследников-небелунгов не осталось. Никто пока не знает, чью сторону примет король Манфред. Это решит многое» но шелки по-прежнему ждут каждую ночь у края полыньи на Ройне, здесь, во Фрэштаде. Арно ухватился за голос, как за протянутую руку, вновь возвращаясь мыслями к той, которую держал в объятиях под градом детских снежков, укрыв плащом. Она не отпрянула и здесь, в воображаемом тайнике памяти, когда широкая мужская ладонь с мозолями от рукояти меча прикоснулась к искалеченным крыльям Гнев Таял, как грязный снег после сожжения святочного чучела, уступая место совсем другим чувствам. «Веточка розмарина, крупинки травяной соли, падающие на разогретый в жаровне уголь, и чуть-чуть уксуса», — прошептала Оливия. «Ты же фейруксус для меня теперь навсегда». «Что? Твой запах». Когда я училась поварской бытовой магии, то привыкла придумывать для людей вокруг себя запахи, как штрихи к портрету. Это и был твой запах с первых секунд встречи в Белом Лосе. Та моя часть, что может двигаться в подлинном теле, оставила тебе платок с каплями масла, розмарина и уксуса. Поняла, что вернёшься. Поэтому мы сейчас можем говорить. Говорить. Тогда нужно сказать и правду тоже. «Я прибыл во Фрейштадт за тобой, Оливия Гарретт. Меня нанял Морец Ноделенский. Я охотник за головами и намеревался выполнить заказ. Ты должна знать, как и то, что я отказался от контракта». Губы чародейки тронула улыбка, а в зелёных глазах заплясали искорки смеха. «Я — именно та, я, что здесь с тобой». С самого начала подозревала, что дело нечисто, Бедный Фейер Мартин, небось, до сих пор видит во сне этот уксус. Значит, судьба встретится вот так. Монфакон рванулся сознанием к ней, чье покрытое шрамами и ссадинами тело светилось в темном бархатном коконе. Мужчина словно не замечал ничего, ни этих шрамов, ни безобразного скелета крыльев — Ничто не могло его отпугнуть или оттолкнуть. Он продолжал бы тянуться к рыжеволосой чародейке, даже если б вокруг пылал лютый огонь. Наконец его пальцы легко прикоснулись к женскому лицу, к щеке. Осторожно исследуя, двинулись вниз к губам и подбородку, скользнули по шее, затихли в районе ключиц и целомодренно остановились, не надюйм, не спускаясь дальше, к манящим полушариям, высоко посаженной груди идеальной формы. Мимолетное прикосновение пальцев было интимнее и откровеннее, чем самый жаркий и страстный поцелуй. Оно граничило с признанием в гораздо более глубоких чувствах, нежели зов плоти. «Твои серебряные ограничители, как их снять? Смогу ли я это сделать?» Окончательно взял себя в руки орно, вглядываясь в бледное и осунувшееся женское лицо все равно остающаяся самым светлым и прекрасным, несмотря на то, что открылось в знаниях об Оливии. Сильвер Волл, если только вместе с ногтями, серебро пронизывает все ложе ногтя почти до кости. Спокойно ответила чародейка, и от этого ровного тона собеседника бросила в дрожь. Нечто подобное он уже предполагал. А Сильвер всего лишь браслеты. Снять сможет любой, кто их видит но это немедленно почувствует тот, кто их надевал. Тогда снявшему придётся туго. Несмотря на всю силу характера, сейчас голос Оливии дрогнул, выдавая страшную тень воспоминаний о пережитой физической боли. «Я найду тебя и приду за тобой. Только дождись», — выдохнул мужчина. «Где сейчас ты, что из плоти и крови? Нить следящего порошка оборвана, это не поможет мне в поисках». Оливия покачала головой и на медных локонах растрёпанных волос заиграл воображаемый мунфоконом свет. «Не знаю. Вокруг темно, тихо, замкнутое пространство из гладкого стекла. Но до того, как заснуть, та, другая я, видела укреплённые деревянными балками тесные своды тоннеля и чувствовала запах старого сырого камня». «Что это, какая-то штольня?» а тот парень вышибала из кабака роб. Что с ним? Его сильно избили, но он жив и находится где-то поблизости от моего тела. Большего я не могу осознать и рассказать тоже. Когда меня возьмёт фойерганст, у роба не будет никаких шансов, он сгорит первым». Чародейка нахмурилась, пытаясь поднять одно из искалеченных крыльев убеждающим жестом. «Арно, среди приближённых твоего брата есть те, кто мне помогал». Если удастся добыть перстень, они смогут отнести его к вратам за Ройном, это главное. Именно это, а не я и не Роб. Слова вызвали у Монфакона мгновенное внутреннее сопротивление, хотя он с нарастающим отчаянием понял, что Оливия права, расставляя акценты в приоритетах. а жертвоприношение фуэрганству она говорила, как о непреложном факте. Не если, а когда она не просила и не молила о спасении. «Этому не бывать», — скрипнул зубами Арно. Нарастающее постороннее присутствие в голове, дерзкое, настойчивое, как пинок в дверь, заставило действовать, с сожалением прерывая разговор одним единственным словом, как клятвенным обещанием. «Дождись!» Он сделал шаг назад, разрывая все связи с темнотой окутывающего чародейку Кокона. Он справился и с гневом, и с подступающим отчаянием, и с осознанием того, что мир вокруг никогда не будет прежним, и с желанием мстить всем подряд, лжецам, чародеям немедленно, безжалостно вешать или жечь. Он еще толком не знал, что будет делать. Он стоял в сиротливо опустевшей комнате жилища Оливия Гарретт, отняв от лица белый платок, пахнущий розмарином и собственной кровью. Он вытолкнул из разума бесцеремонно следующую, чужеродную и вместе с тем такую родственную силу. Вытер лицо и спрятал платок в карман, перед этим прикоснувшись губами, как будто перед ним всё ещё была женская щека. Кровь носом прекратила идти и больше не пойдёт. Он не допустит слабости и не позволит манипулировать собой. В бесчестные игры можно играть вдвоём. А затем потомок Небелунгов просто развернулся, бросил взгляд на ядовитое зелёное сияние вокруг дверного проёма, Вот же оно гаснет, значит, в реальном времени прошли какие-то жалкие секунды, проведённые наедине с Оливией в тайниках памяти. Спустился по лестнице и просто вышел на крыльцо к улыбающейся краснощёкой служанке. С непередаваемым злорадством в душе арно словно бы услышал за спиной скрежет рвущихся и рассыпающихся в прах охранных заклятий и понял, они ему не страшны, не удержат и не причинят вреда. «Значит, не только они. Можно справиться и со многим другим». «Видимо, не так уж плохо быть равным не по силе, а по родной крови», пробормотал Монфакон, в то время как ничего не подозревающее Энни попросила захлопнуть дверь поплотнее. «Хозяйка отопрёт своим ключом, коли вернётся», — кивнула добрая женщина. «Доброй вам ночи, достопочтенный Фейр. Спокойных снов». Арно ступил вниз с крылечка, бросив взгляд на стеклянную черноту морозного звёздного неба. О сне придётся забыть. «Обязательно вернётся Энни», — с силой сказал он и широко зашагал в сторону улицы. Ночь только начиналась и вряд ли обещала быть доброй. В кабачке снулого байбака звучали нестройные голоса и песни поздних посетителей, допевающих свой «Эль». Несмотря на зазывные поклоны слуги, предлагающего промочить глотку, Арно махнул рукой и поспешно поднялся на второй этаж, прикидывая дальнейший план действий. В самом деле, только взять Свергенхаус штурмом, и это будет последний безрассудный поступок в жизни. Нет. Еще днем, во время тайных встреч с главами почтенных гномьих семей, Арно намекнул Кину Абалдью, что не помешала бы полная схема горных выработок Фрейштада, в первую очередь принадлежащих семерым. Хитроглазый Кинобалдью, мощного телосложения седобородый гном, с такими жилистыми ручищами, что мог бы легко гнуть подковы, только улыбнулся в бороду, невинным тоном заявив. «Эка, куда хватил, человече! В чужую шахту несу и кайло, так у нас говорят». «Не сомневаюсь, Фейробалдью» тем ценнее получить знания о границах своей шахты рядом с чужой, дабы не забраться ненароком вместе с Кайлом. Или я не прав? На изрезанном морщинами и продублённом угольной пылью лице гнома появился намёк на хитрую улыбку. Схема должна была быть готова к утру, но, видимо, придётся побеспокоить почтенного главу семейства Абалдию задолго до рассвета. Ну а потом... В момент размышлений... Из-за приоткрывшейся двери в комнату Белоснежки быстро высунулась женская рука и на ходу сцапала манфакона за полу плаща. Следом выступила из полумрака и сама хозяйка, довольно-таки сильные руки, да и комнаты тоже. Тильда Шнеевидтхин в длинном пеньюаре, закутанная в тёплую шерстяную шаль. А ну-ка притормозите, Фэрэстре. Полушепотом воскликнула соседка по этажу, тряхнув головой так, что на пол из волос улетела пара белёсых бантиков, освобождая тугие тёмные локоны. Орно был далёк от дамских ухищрений со внешностью, но всё же догадался, что эти милые тряпочные устройства помогали синеглазой красавице создавать прическу, за ночь накручивая тяжёлые пряди волос с колечками. В другой раз мужчина бы непременно проявил ненавязчивую галантность, подняв бантики, но сейчас собирался ограничиться извинениями и парой вопросов относительно понятливости и пригодности временного рабочего сцены. Наемник не успел и рта раскрыть, ибо Фрейд намеревалась задавать вопросы сама. «Что здесь происходит? Я хочу знать!» Потребовала она, сурово нахмурившись и пытаясь спрятать развернувшиеся локоны под бантики, свободной от плаща Арно рукой. «И где же вы его откопали, интересно?» «Часу-часу не легче. Что натворил Морец?» «Я не стану рисковать представлением!» С воодушевлением продолжала бушующее возмущением предводительница огненных ласточек. «Чтоб мне поломали реквизит? Ваш припадочный гвоздя забить не умеет!» «Руки ни из того места растут!» Как бы ни был арно загружен своими мыслями, от его бдительности к деталям не ускользнули две важные вещи. Несколько специфическое розоватое пятно на белоснежной шее Фрей которое слишком уж смахивало на неосторожный след поцелуя, и мужское сонное посапывание, на мгновение перешедшее в короткий всхрап. Решняя Витхен попыталась приглушить обличающий звук, быстро выскользнув в коридор и прикрыв дверь, но было уже поздно. Под вопрошающим взглядом хранящего молчание Монфакона она сморщила носик и пожала плечами. «Что? Имею право! У меня не было мужчины почти год!» «Только руки не из того места растут у него или что-то ещё?» Весьма холодно уточнил Монфакон. «С остальным все в порядке, я не жалуюсь», Тильда фыркнула, выпуская плащ соседа и плотнее заворачиваясь в шаль под сквознячком прохладного коридора. «Даже неприпадочный на самом деле оказался, хвала вышнему. Ублажить, может, от души и тела. Так что мы оба полечились. Я от воздержания, а он от какой-то личной драмы. Я ж говорю, от чародеек один вред, попрошу короче». Монфакон отбросил вежливость и красноречиво указал на дверь за спиной синеглазой красавицы. Растолкать этого неприпадочного и перенёсшего личную драму. Он мне нужен самое позднее, через полчаса. И чем вы недовольны? Фрешни не и Витхен не так-то просто было смутить. Дело ведь не касалось обсуждения её возраста. А мужчина в постели, видимо, рассматривался как некий трофей, который может ещё пригодиться на какое-то время, хоть и не для забивания гвоздей в реквизит. Повторяю, что здесь происходит? Я не дам вам пройти, пока не услышу». Если вы хотите, чтобы завтра я взяла с собой на представление постороннего мужчину, явно участвующего вместе с вами в чём-то неблаговидном, то желаю знать подробности. Так, посторонний мужчина, очевидно, даме не представился, храня свою инкогнито, без усов, а имени Фрейтильда особо и не спрашивала, предпочитая перейти к делу вместо слов. Потрясающе. Что ж, Тильда, при всём недовольстве происходящими с семью переменами, имеет право знать, для чего ей на самом деле промывали желудок, избавляя от яда в яблочке. И не только. Монфакон настойчиво постучал в дверь, приоткрыл ту и высказался прямолинейно, гаркнув. «Монсеньор, вставайте немедленно! Просыпайтесь!» Повернувшись к слегка опешившей белоснежке, он добавил, не давая опомниться. «Кажется, у вас сорвалась поездка в Сноделленд?» Так вот, это тот, из-за которого трупа лишилась заработка на несостоявшихся свадебных торжествах. Далее. Скажите-ка мне, женаты ли Семера, и есть ли у вас связи с супругами их светлостей в случае положительного ответа? Н нет. То есть да. фрешня витхин быстро взяла себя в руки, понимая, что случилось нечто из ряда вон, и дублируя пробуждающий стук в дверь. Да. «Четверь женились в разное время, двое старших на моей памяти, у пятого и шестого постоянно меняются любовницы, а в воскресенье совсем одинок. Он же самый молодой из всех, и что-то там случилось неладное, даже постыдное для семьи, но подробности я не знаю». Арно пропустил мимо ушей фразу об одиночестве седьмого барона. Его интересовало, какую степень давления могут оказать на своих благоверных жены и любовницы остальных гномов. «Гномки — очень решительные и бойкие дамы, Они легко могут взяться за скалки и прочие домашние орудия в разумлении мужей, ибо вряд ли будут заинтересованы в потере стабильности при переезде в некий другой слой кольца. Это вам не обстановку в доме сменить. Заслать к ним Фрейтильду, да поскорее, с раннего утра. Показать ей письмо, написанное гномьями рунами. А чем присветлые не шутят? Не опознает ли синеглазка почерк? Возня и слабое ворчание за дверью намекнули на то, что Монтеньер изволил таки поднять себя с кровати. Орно удовлетворенно хмыкнул и только заговорил с Тильдой, как вдруг со стороны его комнаты раздался слабый звон бьющегося стекла, словно какой-то уличный шалун швырнул камешек. Не промедлив ни секунды, Монфакон перехватил Фред Тильду поперек талии, не до церемоний, втолкнул женщину в комнату к Морицу, даже если герцог без штанов, то защитить всё равно сможет, выхватил меч и в один прыжок ворвался к себе. Внутри было прохладно, так как слуга переданному распоряжению постояльца удивился, но печку не топил, а стало попросту холодно. В разбитое окно задувал ледяной ветер. Камень, которым выбили стекло, лежал тут же на подоконнике, а вместе с ветром в комнату проникло ещё кое-что, точнее, кое-кто. Птичка-козадой в пёстром, коричневом с белом опереньи На изящной головке дрогнули ушки перья, чёрные глаза испуганно блеснули, когда птичка увидела направленное на неё остриё меча. Превращение было очень быстрым. Взметнулся к потолку вихрь красноватых искр, и перед арно оказалась низенькая ростом и хрупкая светловолосая чародейка, поспешно кутающая обнажённое тело в отделанный мехом плотный плащ. Она поднесла губам пальчик и тихо пробормотала. «Тссс! Достопочтенный Фейр, уберите меч, я не причиню вам вреда!» В свете последних событий Арно менее всего был настроен уповать на заверение любого представителя магического цеха. Но эта малышка с детским личиком и острым взглядом, немало повидавшей на своём коротком веку женщины, живо напомнила ему видение, которому удалось прикоснуться в тайнике памяти Оливии Гарретт. «Чародейка-полукровка» демонстративно участвующая в облаве и наказании рожеволосой предательницы, но лишь нарочито демонстративно. И что-то Арно сомневался, что среди выпускников Магишесхауса с лёгкостью найдётся несколько особ смешанных кровей. Это редкость из редкостей. Кто-то из родителей отдал дитя на воспитание в Магишесхаус при всём недоверии гномов к магии. Не об этой ли помощнице недавно сказала Оливия? Наемник преувеличенно медленно убрал меч в ножны, не сводя с девушки тяжелого, пристального взора, в котором не было ни намека на физический интерес к полуобнаженной фигурке, развоплотившейся из птичьей ипостаси. Девушка бесстрашно повернулась к манфакону спиной, стаскивая с кровати подушку и неловко пытаясь заткнуть дыру в оконном стекле. «Я чиста, за мной не следили, клянусь милостью Вышнего», Проговорила она тонким, высоким, но сильным голосом, в котором не было дрожи. «Стосильный видел вас рядом с Оливией. Он заитрегован и рассержен, потому что почувствовал вас часть себя самого. Многие ваши перемещения по Фрейштаду с утра как на ладони. Мне нужно срочно снять или хотя бы запутать следы. Никто не искал вас, никто не знал, что вы окажетесь поблизости, но, может, так и к лучшему». «Если вы действительно единокровный брат Стасильного, то у нас больше шансов что-то сделать». «Стасильный?» Вполне оправданное прозвище, если лидер мятежных магов наделен силой ста казненных предшественников. Вот как зовут брата те, с кем он был связан с рождения. Глядя на попытки девушки справиться с подушкой, Арно молча выступил вперед и забрал указанный предмет — не только ликвидируя источник холода, но и задёргивая тяжёлые оконные портьеры умеренной частоты, извергнувшие в воздух целую тучу пыли. «Вы кто?» — сурово спросил он чародейку, ростом доходившую ему незначительно выше локтя. «Это подождёт», — заторопилась та, сложив ладони молитвенным жестом и сдвинув тонкие светлые бровки домиком. Мне нужно ощипать поваренной соли, к которой вы лично прикоснётесь, досвечав придачу и поскорее. Вы ведь носите фамилию мунфакон Или я заблуждаюсь? Да, ношу. Для меня имеет значение всё. Арно сказал примерно так же, как Тильда настаивала на пояснениях несколькими минутами ранее, но в более мягкой форме. Найдите хотя бы один весомый аргумент, Фрей, который даст мне почву для доверия» дальнейшие действия и слова ночной гости оказались полнейшим сюрпризом. Девушка порывисто опустилась, правильнее сказать «упала» на колени, выдавая степень душевного напряжения. Жесты казались искренними, без признаков театральности или наигранности, а слова «Мое имя Джейни Ларошфейр, мой отец Светловолосая малышка набрала в грудь побольше воздуху, словно собираясь кинуться в ледяную воду. Седьмой барон. «Умоляю мне верить!» Арно ничем не выдал искреннего изумления. Интересно, как Сантак осмелился нарушить правила, отдавая дочь в школу чародеев, ведь он просто обязан был отказаться от девочки раз и навсегда. Или же седьмой издалека следил за судьбой Крохи, выйдя на связь позже? Вот оно что! То постыдное, о котором только что упомянула Тильда. Незаконная связь с женщиной из человеческого рода, возможно, кем-то из волшебниц, и результат этой близости, который шестеро из семерых, правящих Фрейштадом, принять не захотели. Барон Воскресенья до сих пор одинок, но явно поддерживает взаимоотношения с дочерью, и оба они под угрозой. Молча протянув руку, Монфакон помог девушке подняться с колен. Эмоции свои она подавляла тщательно и наверняка уже давно, ведя двойную жизнь между заговорщиками и теми, кто им противостоял. «Сколько магов сейчас со стосильным во Фрейштейде?» — быстро спросил мужчина. «Не все. Двадцать семь из самых старших, включая первых лиц Магишесхауса. Остальные, около полутора сотен, рассеяны по Вайтхальду и Ирии». Они начнут действовать, как только дух Штольни проявит себя в полную силу. Они ждут известий и распоряжений. Часть готовится отбыть на другой материк. А тех, кто не поддержал заговор, тайно или явно? Тайна Фейерман Факон. Примерно третья часть. Но не неопределившиеся быстро присоединяться к той или другой стороне, когда дело дойдёт до открытой схватки. Многие сейчас просто боятся и затаились. В Сноделленде, в провинции почти никого нет. Там проживает пара пожилых магов, отошедших от дел. Остальные — в Вайтхальде. Из тех, кто во фрейштаде нас всего двое, а также Оливия. Это ужасно, что ей пришлось пережить тогда, за вратами, в ночь кражи перстня. Я ничего не могла поделать, иначе выдала бы себя и...» Джейни покраснела, что сразу намекнула на некий сердечный след в деле. «Еще кое-кого. Имени я пока не назову, но мы вместе». Фрейгарет использовала простое снотворное для герцога, но её отследили по шлейфу заклинания для вскрытия замка на потайном ящичке. Будь у неё обычный ключ, затея бы удалась. Я даже не представляю, где она сейчас может быть. Оливия исчезла сразу, как только прибыла в Цвергенхаус утром. Исчезла, не доходя до кухни. Если я верно поняла, этого не знает даже барон Митвох, который так близок к Стасильному. Но, вероятнее всего, Оливию держат близко к месту первого явления Фуэрганста. Это рядом с Цвергенхаусом. Последние слова отозвались тяжёлым ударом крови в сердце наёмника. Но там, в кармане Камзола напротив сердца, лежал белый платок. И Арно словно бы почувствовал прикосновение женской руки «Я жива». Оливия владеет магией на высоком уровне, поэтому её выбрали и готовили для кражи перстня. С придыханием добавила ночная гостья. Один сильвервол на ногтях её бы не сдержал, только ослабил, лишив защитной магии. Поэтому были надеты сильвербонды, блокирующие всё. И память постепенно тоже. Стасильный приготовил ловушку для того, кто осмелится их снять. Он был уверен, что за Оливией придёт кто-то из неприсоединившихся к заговору чародеев. Обычные люди ограничителей не видят, Но если вы, Ферман Факон, равны ему по крови, то кто знает, не поддадутся ли они вам безотклика Стасильному. Вы ведь смогли легко покинуть дом Оливии, когда охранные заклятия сработали после выхода служанки. Вы тоже не Белунг. Вы чувствуете магию брата там, где не заметят другие. И если получится найти Оливию до того, как за ней придёт ферганст я готова отнести перстень к полынье на Ройне» но шелки знают только Оливию и неизвестно, как отреагируют на мое появление». В голосе фрейла Руш прорезалась острая годливость при упоминании огненного человечка, и Арно понял, что ей тоже довелось видеть тварь. Девушка рассчитывала на «если» вместо «когда». Она надеялась выручить Оливию, от действий которой зависел успех договоренности с коварным русалочьим народом. «Нет времени на обсуждение мерзкого человечка в лохмотьях пламени. Без первой жертвы он бессилен, без понукания перстнем не опасен. Нужно думать о другом». И Арно думал. Мысли крутились вокруг снотворных зелий, пока что не оформляясь в нечто законченное, но давали некую надежду. Маленькая светловолосая чародейка получила свечу и щепотку соли, извлечённую из мешочка в дорожной сидельной сумке Монфакона. Пока она возилась с предметами, производя одной ей ведомые манипуляции вокруг наёмника, распахнулась дверь в комнату, впуская вооружённого морица. За спиной герцога подпрыгивала Тильда, будучи дамой неробкого десятка и не намереваясь оставаться в стороне. Оба они были определённо озадачены и испытывали вполне оправданные подозрения насчёт происходящего в холодной комнате соседа. «Никакого представления завтра не будет!» расшумелась Фрейшни и Витхен. «Я не стану рисковать жизнью моих девочек, если семеро выжили из ума, чтоб их углем закидало в штольни. Я в ужасе. Это что, массовое гномье помешательство? Это заразно?» «Вас никто не тронет, Фрей, при любом раскладе событий», подала голосок маленькая чародейка. «Так требует Митфах и остальные. Это одно из условий сделки с чародеями. А выжили из ума не все, могу уверить. И некоторые давно уже действуют на свой страх и риск». «Вы тоже вроде как неприкосновены, мансиньор. Наручаться не стану. Значит, хотя бы вы получили письмо моего отца». В иной ситуации Арно можно было бы и рассмеяться, и не только ему. Кажется, маскировка герцога с ликвидацию сов пропала в Туне. Скорее всего, малышки Дженни ларош имелось представление о внешности правителя Сноделенда или какой-то другой портрет. Гораздо важнее было упоминание о письме Морицу. «Так вот, кто его автор». «Седьмой!» — Дженни подтвердила предположение скупым кивком головы, завершая ритуал запутанных следов перемещения Монфакона. Маленькая чародейка кусала губы, возвращаясь, видимо, к болезненным и пугающим размышлениям. На самом деле, письмо не первое. Первые два были отправлены отцом, их величеством Манфреду и Джакому Ирийскому. Как только Стасильный заполучил перстень Небелунгов — «Их военная сила на материке решающая, их величество промолчали в ответ, молчат и наши соратники Вайтхольди, которые должны были заручиться поддержкой Манфреда. Неужели конец мира так близок?» Герцог Сноделенский нахмурился. Конечно, в голосе чародейки-полукровки ему почудилось сразу два намёка, вполне обоснованных. Во-первых, он оказался слаб на передок, спасав перед женским очарованием и сдав семейную реликвию. А во-вторых... Ему отправили письмо по остаточному принципу, ибо другого отклика не получили. Ну, что делать? Сразу два удара по самолюбию, и по мужскому и по вельможному. В блестящих тёмных глазах его высочества Монфакон явственно увидел те самые огоньки разочарования и ярости, которые мелькнули в день первой встречи. В тот щекотливый момент, когда охотник наотрез отказался привести голову прекрасной кухарке на доверии что способен выкинуть морец в душевном раздрае. Сейчас -то он тоже пытается анализировать поведение старшего брата и Фейра Хейнса, посланного во Фрейштадт, разруливать ситуацию с перстнем или её последствия. Король узнал имя воровки и потому проигнорировал желание младшего сына старого Ульриха найти и наказать рыжеволосую мерзавку. В этом не было смысла, её накажут другие посредством ожившей присказки, поженить с огнём. Да так страшно, что лучше бы отрубить голову сразу. Наверное, для Манфреда Оливия Гарретт была мертва с того момента, как он получил послание, написанное гномьими рунами. Если бы не взыгравшая злопамятность Морица, всё бы шло своим чередом. А что сейчас делает Манфред, одному сонму присветлых известно, да Вышнему». Джаком и Ириске еще дальше, и, судя по отзыву помолвки, вряд ли захочет вступать в войну раньше времени. Четверо людей в холодной комнате замерли, и, наверное, их объединяло общее чувство — попытка не поддаваться навалившейся безысходности. Наконец они встрепенулись. «Нужен отвлекающий маневр!» Фрейтильда что-то прикидывала в уме, с бормотанием под носа бодя вокруг морица и словно бы снимая мерку. «У нас одинаковый рост». «Усы вы уже сбрили». «Хм, но не помешает парик». Герцог ещё не понял коварного замысла той, с которой обоюдно лечился отличной личной и воздержания дозы плотских утех, а потому озвучил свои соображения. «Взрывчатый гномий порошок! Сколько во Фрейштаде запасов и где?» «Аптекари», — задумчиво проговорил Монфакон, одобрив подмигиванием идею насчёт порошка, «Думаю, за двойную плату кое-кто из них не откажется потрудиться ночью». «Фрей Джейни! Скажите мне честно, чародии могут навскидку почуять следы лекарства в пище или питье, если при его изготовлении не применялась целительная магия?» От Орно не укрылось секундное колебание девушки. Скорее всего, сейчас у неё возникла ассоциация и со словом «яд». «Не яд!» — убедительно произнёс мужчина. Мои намерения не простираются так далеко. Тем более, что я уверен относительно каких-то защитных артефактов от отравления широко используемыми ядами». «Да», — прошептала Джейни, — «от известных ядов мы защищены, но не от простых бытовых зелий, изготовленных руками обычных людей». Тут уж не удержалась Тильда. но ну, тогда надо наварить ведро слабительного» чтобы чародеи не вылезли из отхожего места до крушения кольца миров. Там бы и встретили со спущенными портками. Люди в холодной комнате старались не поддаться отчаянию, и общий смех стал тем средством, что помогает даже в самые тяжёлые моменты жизни. Юго-восточная окраина Анклава, где расположены смежные с Вайтхальдом врата, Находится менее чем в сутках конного пути от самого вольного города. Речь идёт об измерении расстояния для путников на хороших, выносливых лошадях, без излишней поклажи и существенных задержек по дороге, разве что на отдых коням и короткий перерыв всадникам. Что ждёт гостей по пути в заманчивый Фрейштадт? Всё те же разрозненные старательские слободки, да типичные постоялые дворы, читай «Дворишки» где вряд ли встретишь соблазны в виде игорных домов, развлечений с девицами свободного поведения, потаканий разнообразным кулинарным пристрастиям и прочими нехорошими излишествами. Сюда прибывают те, кто только жаждет добыть богатство, всё больше голытьба, на ней сильно ты не заработаешь. На здешних постоялых дворах не подадут изысканное меню, как в белом лосе, и не накормят утренней кашей со сливками, которые так радуют посетителей уголка, как дома. Ладно, если у вас не прихватит живот после нехитрой трапезы, а от кислятины Эля не сведёт скулы судорогой. Не свело вместе с пузом? Ну так и благодарите сонм присветлых, что доберётесь до Фрейштада в здравии, не останавливаясь за каждым кустом с целью облегчиться. Но среди пребывающих через врата желающих разбогатеть, встречаются исключения. Не все нуждаются в средствах. Последние две недели на Старательском тракте можно было видеть небольшие группы быстро перемещающихся всадников, на первый взгляд ничем не примечательных, а на второй — хорошо вооружённых и довольно-таки неплохо организованных. Как известно, врата толпуты не пропустят, только по мелочи, а не то ждать до да ждать. Кто там едет? поджидая друг друга в трактирах, передавая какие-то бумаги или несколько слов, брошенных тихим голосом. Кстати, кое-кого из всадников сопровождали птицы-казадои, стайками и поодиночке, предпочитая те группы конных путников, что проходили сквозь врата ночью. Куда потом девались ушастые пернаты, и никто не приглядывался. Не забывайте, в Анклаве не принято караулить выход из врат ни со стороны Вайтхольда, ни со стороны Снодельенда, а то какой же тогда это будет вольный город. Птиц было много, вот основной факт, который следовало взять в расчёт. Хозяин одного из самых скромных, если не захудалых трактиров за вратами, отчаянно экономил на свечах по вечерам. Пятеро мужчин, устроившихся за шатким столом вокруг общего блюда с варёным мясом и нарезанным грубыми ломтями хлебом, однако же не возражали против скудного освещения молча заканчивая ужин под треск сыроватых дров в камине. Правда, один из них под общий смех негромко пошутил. «Сухие крошки в глотку здешнему хозяину, как сказал бы мой повар». Человек, произнесший фразу, сделал это довольно-таки холодным тоном, так что сразу было понятно, смеётся он редко, даже над тем, что остальным кажется потешным. Некогда ему смеяться. Этот человек взвешивает каждое своё слово и ничего не решает сгоряча, На вид ему около сорока лет. Не исключено, что возраст моложе, но род занятий или иные жизненные обстоятельства наложили свой отпечаток на внешность. Глаза тёмно карие черты лица хоть лишены изящества, но и не отталкивающие. Расмотреть подробнее вряд ли бы удалось, поскольку со свечами в трактире туго, а у шутника с холодным голосом на голове капюшон. Впрочем, из-под него видно небольшую бородку — по оттенку волос подсказывающую, что путник относится скорее к брюнетам. Несколько лет назад обладатель бороды носил залихватские усы и клинышек на подбородке, но молодая супруга убедила его, что это чегольство не по возрасту, надо бы выглядеть солиднее, и мужчина уступил. А если бы он повернулся в профиль, да вдруг снял капюшон, не исключено, что и в простецкой дыре для проезжего рабочего Люда Профиль стал бы узнаваем. Порой тут водятся золотые и серебряные монеты. В то время как попутчики вставали из-за стола один за другим, мужчина допивал «Эль» последним, слегка морщась. пройдох трактирщик, экономящий не только на свечах, но и на добром солоде, мысленно вздохнул, что с таким выражением лица не каждый платит на выпивку, а спросить с этих господ вряд ли выйдет. Они определённо не старатели, намеревающиеся приобрести соответствующую грамоту с печатью семибаронщины. Баловались по приезду дорогими курительными палочками у Коновизи. Такая мода только у господ дворян. Ох, не доброй ночью принесло гостей. Действительно, как бы ещё бока не намяли за скверный эль. Говорила же жена, не жадничай, бери в лавке приличное сырьё. И тем не менее человек с холодным голосом, Коротко распорядился, сказав предпоследнему встающему из-за стола попутчику «Заплати за всех». Такой же кивок в ответ, впрочем, гораздо более церемонный и вежливый. И тут же один из мужчин покопался в кошеле на поясе, что-то выбирая среди звенящих монет. «Небось ищет самый затертый медяк», — подумал жадный трактирщик, но ошибся, ибо на столешнице сверкнула полновесная серебряная монета. «Неужели Вайтхальдский полуцехин?» «Нет, ирийская серебряная лира, по весу она равноценно полуцехину, однако встречается во Фрештеде не слишком часто. Тут больше в ходу монеты с профилем короля Манфреда I из Эларов-Загорных. Все миробаронов свои деньги так и не надумали чеканить, как будто им это безразлично хотя бы ради престижа». Обрадованный трактирщик быстро спрятал монету за поясной кушак — и несколько раз поклонился, приглашая достопочтенных фэров вновь посетить его заведение при случае. Бородатый шутник отказываться не стал, он просто обернулся в дверях и счёл нужным добавить прямо-таки леденящим тоном. А почему бы и нет? Только имей в виду, это не моя земля, но... Если по дороге обратно я застану здесь такой же срач и запустение, то спалю твой трактир к... Забористые адреса, самые мягкие из которых вели в некоторые особые места на теле горного тролля, уже не имели шуточной подоплёки. Трактирщик шумно сглотнул, не зря подозревая, что угроза вполне реальна. Попутчики, хорошо знавшие своего предводителя, прятали улыбки, осознавая, что уж в отсутствии это под боком беременной супруги, бдительно следящей за внешним этикетом и не позволяющей ругаться при будущем наследнике, Говорят, дитя в материнском животе слышит всё вокруг. Её муж с непередаваемым удовольствием дал волю своему языку в располагающих кругани обстоятельствах.